Андрей Владимирович Курпатов «12 нетривиальных решений. о б р и т и мир в своей душе». От автора Когда я принёс рукопись этой книги в издательство, на титульном листе значилось «Пособие для эгоиста». Обычно мои названия в издательстве не жалуют, а тут ухватились и были очень довольны. Я, конечно, слегка занервничал. С чего бы это? Мне и ответили «Про эгоизм это хорошо». Это любят. Но это не в том смысле, попытался откреститься и запротестовал я. Но было поздно. О чем же эта книга на самом деле? Она о том, как обрести мир в своей душе. Не больше и не меньше. Ведь когда я говорю об эгоизме, я говорю о нем не с точки зрения морали, а с точки зрения здравого смысла. В конце концов, доктор Курпатов – доктор, а не священник. И если с точки зрения морали эгоизм – это плохо – то с точки зрения здравого смысла эгоизм – это вообще другое. Вот давайте задумаемся. Эгоист – это человек, который хочет, чтобы ему было хорошо. Правильно? Правильно. Но тут я спрашиваю себя, а будет ли ему хорошо, если всем вокруг будет плохо? Поскольку я абсолютно уверен, что нормальный человек может быть счастлив только в счастливом окружении, я полагаю, что правильный эгоизм – это хотеть помогать другим людям быть счастливыми и быть счастливым, потому что все вокруг тебя счастливы. Вот такой здравомыслящий эгоизм. Итак, каким же будет нетривиальное решение, если мы всерьез вознамерились обрести мир в своей душе? Очень просто. Делать мир вокруг себя счастливым и испытывать радость, осознавая и ощущая это счастье. Таков рецепт лечебной микстуры. А 12 ее составляющих в этой книге. Микстура сладкая, не пугайтесь. Пейте на здоровье и с удовольствием. Искренне ваш Андрей Курпатов.